Билл уже не сидел на месте. Он не думал, только реагировал. Интуиция! мелькнула мысль в тот самый момент, когда он скочил со стула и рукой зажал рот за мгновение до ее крика. Вот я какой! Действую интуитивно. Майк может мной гордиться. Так что изо рта Байверли вырвался не крик, а сдавленное. «м -м -м -м». Эдди издавал свистящие звуки, которые Бил хорошо помнил, но полагал, что проблемы в этом нет. Один впрыск из сосалки для легких, и все у Эдди будет хорошо, все будет идеально, как сказал бы Фредди Файерстоун, и Бил задался вопросом, не в первый раз, почему у человека в такие моменты возникают столь странные мысли? Он торопливо оглядел остальных и что-то еще вдруг вернулось. Из того лета что-то, прозвучавшее необычайно архаично, но совершенно уместно. Не гу гу-гу! Вы все не гу-гу! Просто молчите!» Ричи прошелся рукой по рту, лицо Майка стало грязно-серым, но он кивнул Биллу. Все они отодвинулись от стола, Билл еще не вскрыл свое печенье счастья. Но теперь видел, что его боковинки шевелятся. Раздуваются, издуваются, раздуваются, издуваются, раздуваются, издуваются, словно внутри кто-то сидит и пытается вырваться из заточения. <colors Orange Lion Wolf> Дыхание Бев щекотал ему ладонь. Не гу Беверли. С этими словами он убрал руку. Ее глаза казалось. заняли все лицо. Рот дернулся. Бил, Бил, ты видел? Взгляд Беверли сместился на сверчка и задержался на нем. Насекомое, похоже, умирало. Его шероховатые глаза посмотрели на Беверли, и та застонала. Прекрати, строго потребовал Бил. Придвигайся к столу. Я не могу, Бил, не могу при Можешь, ты д -д должна. Он услышал шаги легкие и быстрые, приближающиеся по коридору с другой стороны бисерной занавески. Оглядел остальных. Вы все, придвиньтесь к столу, разговаривайте, держитесь естественно. Беверли взглянула на него, в глазах застыла мольба, но Бил покачал головой, сел и придвинул стул к столу, стараясь не смотреть. На печенье счастья, которое лежало на его тарелке, оно раздулось, будто нарыв, который все наполнялся и наполнялся гноем, но при этом продолжал медленно пульсировать, разжимался и сжимался. А ведь я мог его надкусить, с ужасом подумал Бил. Эдди вновь нажал на клапан ингалятора с долгим хрипящим звуком, втягивая в легкие очередную порцию живительного тумана. «Так кто, по-твоему, станет чемпионом?» — спросил Билл Майка. Лицо его перекосило. Дикая гримаса. В этот самый момент Роуз прошла сквозь занавеску в глазах, читался вопрос. Краем глаза Билл заметил, что Беверли придвинулась к столу. «Умница!» — подумал он. «Думаю, отличные шансы у чикагских медведей», — ответил Майк. «Все хорошо». — спросила Роуз. — Ага, отлично, — ответил Билл, — указал на Эдди. У нашего друга был приступ астмы. Он принял лекарство, теперь ему получше. Роуз в тревоге посмотрела на Эдди. — Получше, — просипел тот. — Мне убрать со стола? — Чуть позже, — ответил Майк и натужно улыбнулся. — Все было хорошо. Роуз оглядела стол в голосе, слышалось сомнение, — Она не видела ни сверчка, ни глаза, ни зубов, ни дыхания печенья счастья Билла. Ее взгляд безразлично прошелся и по пятну крови на скатерти. «Все было очень хорошо», — ответила Беверли, и улыбнулась куда более естественно, чем Билла или Майк. И ее улыбка успокоила Роуз, убедила, если что-то и не в порядке, то в этом нет вины ни обслуживающего персонала, ни кухни. «У девочки крепкий характер», — подумал Бил. «Предсказания понравились?» — спросил Роуз. «Не могу говорить за остальных», — ответил Ричи. «Но мое попало не в бровь, а в глаз». Бил услышал царапанье. Посмотрел на свою тарелку, увидел ножку, пробившую стенку печенья счастья. Она скреблась по поверхности тарелки. «Я мог бы его надкусить?» — вновь подумал он, но продолжал улыбаться. «Очень!» — он вновь перевел взгляд на Роуз. Ричи смотрел на тарелку Билла. Большущая серо-черная муха выползала из рушащегося под ее напором печенья, она едва слышно жужжала. Из печенья также вытекала желтоватая слизь, собиралась лужицей. Появился и запах, тяжелый, густой запах, воспаленной раны. — Что ж, если сейчас я вам не нужна? — Сейчас нет, — ответил Бен. — У вас великолепная кухня. Очень, очень, очень необычное блюдо. — Тогда я вас оставляю. И Роуз с поклоном исчезла за... Бисерной занавеской. Нити с бисером еще колыхались и стукались друг от друга, когда все они вновь отодвинулись от стола. «Это что?» — хрипло спросил Бен, глядя на жуткое существо, которое оккупировало тарелку Билла. «Муха», — ответил Бил. «Муха-мутант, если не ошибаюсь, создана воображением писателя Жоржа Ланжелана». Жорж Ланджелан, 1919-1972, французский писатель, рассказ «Муха», написанным на английском. Он написал рассказ, который так и назвал «Муха». По нему сняли фильм. Не такой уж хороший, но сам рассказ чертовски меня напугал. Оно возвращается к своим старым трюкам. Ничего больше, потому что я собираюсь написать роман «Дорожное насекомое». Такое у меня пока рабочее название. Я знаю, звучит довольно-таки глупо, но вы понимаете... — Прошу меня извинить, — пробормотала Беверли. — Думаю, мне надо блевануть. Она выскочила из банкетного зала, прежде чем кто-либо успел встать. Билл расправил салфетку и набросил ее на муху размером с птенца-воробья. Ничего такого большого не могло поместиться в крохотном китайском печенье счастья. Но поместилось. Из-под салфетки дважды донеслось жужжание. Потом наступила тишина. «Господи!» – выдохнула Эдди. «Пора и нам нахрен пометаться отсюда!» Майк поднялся. «С Беверли встретимся в вестибюле». Беверли как раз выходила из женского туалета, когда остальные собрались у кассы. Бледная, но решительная. Майк заплатил по чеку, чмокнул Роуз в щечку, и они вышли в дождливый день. — Никто не передумал? — спросил Майк. — Я нет, — ответил Бен. — Нет, — поддержал его Эдди. — Насчет чего? — спросил Ричи. Бил покачал головой и посмотрел на Беверли. «Я остаюсь», — сказала она. Бил, что ты имел в виду, говоря, что оно возвращается к старым трюкам?» «Я думал о том, чтобы написать романы насекомых», — ответил он. «Поэтому история Ланжеланов вплелась в мои мысли. Поэтому я увидел муху. А ты — кровь, Беверли. Почему ты думала о крови?» — Наверное, потому что кровь была в раковине, — без запинки ответила Беверли. — Кровь, которая выплеснулась из сливного отверстия в ванной моей квартиры, когда мне было 11 лет. Она сказала правду. Если на то пошло, нет, потому что когда кровь выплеснулась ей на пальце теплой струей, перед ее мысленным взором возник кровавый отпечаток, который она оставила на ковре после того, как наступила на осколок разбитого флакона из-под духов. «Том, и... Бэви, иногда ты очень меня тревожишь!» «Ее отец...» «Тебе тоже досталось насекомое?» — Билл смотрел на Эдди. «Почему?» «Не просто насекомое», — ответил Эдди. «Сверчок. В подвале нашего дома сверчки». Дом стоит двести тысяч, и мы не можем избавиться от сверчков. По ночам они сводят нас с ума. За пару дней до звонка Майка мне приснился действительно жуткий кошмар. Мне снилось, что я просыпаюсь в кровати полным-полно сверчков. Я пытаюсь распугать их ингалятором, но могу выжить из него только какие-то скрипящие звуки, и перед тем, как проснуться, я осознаю, что и он... набить сверчками. Роуз ничего этого не видела, заметил Бен, и посмотрел на Беверли. Как твои родители не увидели кровь, вытекшую из сливного отверстия раковины, пусть она перепачкала всю ванную комнату? «Да», — кивнула Беверли. Они переглядывались, стоя под мелким дождем. Майк посмотрел на часы. «Автобус через двадцать минут. Четверых я могу отвезти в город в моей машине, если мы потеснимся, или могу вызвать такси. Выбор за вами». «Я пройдусь прямо отсюда», — ответил Билл. «Не знаю, куда пойду, но сейчас самое время подышать свежим воздухом». «Я вызову такси», — решил Бен. «Я поеду с тобой, если ты высадишь меня в центре», — сказал Рич. «Хорошо». «Куда пойдешь?» Ричи пожал плечами. «Пока не знаю». Остальные предпочли дожидаться автобуса. «Семь вечера», — напомнил Майк. «И будьте осторожны, это касается всех». Они согласились соблюдать осторожность, хотя Билл не понимал, как можно давать такое обещание, не зная, с какими угрозами им, возможно, предстоит столкнуться. Хотел сказать это вслух, но глянул на их лица, и ему стало ясно, что они и так знают. Поэтому он ушел, на прощание вскинув руку. Влажный воздух приятно холодил лицо. Его ждала долгая прогулка, но Билла это вполне устраивало. Предстояло о многом подумать. Его радовало, что встреча закончилась, и они приступили к делу.